как стать здоровей и странней. Если вы хотите не просто улучшить здоровье, а еще и похудеть, ограничьте ваш рацион 1900 килокалориями в день и исключите все сладости, кроме фиников, изюма, кураги и меда, сыры, сметану, сливочное масло, жирное мясо, хлеб, макароны из мягких сортов пшеницы и ограничьте картофель не более одной порции за день. Ешьте часто, но понемногу, за раз не больше одной вашей горсти, не набивая желудок до появления тяжести. Для чего старайтесь тщательно пережевывать пищу, ведь чувство насыщения наступает лишь через 20 минут с начала приема пищи. Дополнительно к еде можно выпить стакан воды или другой жидкости, это ускорит и усилит чувство насыщения. И вообще, в течение дня надо пить достаточно воды и прочих жидкостей, обязательно предварительно ограничив соль до 5 грамм в сутки. Что очень важно, надо равномерно распределять общее количество воды – 2-2,5 литра в течение дня. Вода, наряду с ограничением калорий, играет в процессе похудания важнейшую роль. Она выводит из организма те шлаки, которые хранились в жировых клетках и которые начинают выходить в организм, когда вы худеете.